так плотно переплетутся с изначальной реальностью города, что одно от другого даже намётанным глазом будет не отличить. И вот тогда, неизменно добавляет настоящий виновник этого безобразия, чей хаос однажды отправился по городу погулять. Человеческая жизнь здесь, возможно, станет хоть немного похожа на изначальный божественный замысел, на самое себя. Стефан тоже так думает, то есть надеется.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 В общем, Стефан сидит в наваждении бара, пьет крепкий коктейль со смешным названием «Зеленый каппа в горах», торжествующе курит, с интересом разглядывает буквально только что воплотившихся завсегдатаев-бара, которые пока всего лишь возможность, черновик, обещание грядущего бытия. И других, живых, настоящих случайных клиентов, обычных горожан, которых сюда среди ночи не весть как занесло.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 — думает Стефан. — Я же за целую вечность столько не выпью, чтобы твои подсказки забыть. Тони Куртейн кое-как паркует машину прямо под знаком «Стоянка запрещена» и не входит, а натурально влетает в тёмную башню, ну, то есть в свой дом, на маяк. В оставляет дверь нараспашку, поэтому следом за ним в холл врывается ветер, швыряет на пол снежные хлопья и пару сухих платановых листьев.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 «Прости, что не помогаю. Сам понимаю, что свинство. Но я то ли, блин, простудился, то ли просто совсем охренел. Будем надеяться, что второе», — кивает Тони Куртейн и возвращается к чайнику, который, правда, уже почти закипел. Тони Куртейн заваривает чай, льет в кружке ром, конечно, не плачет, но только потому, что до него еще не дошло.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 Я же ни разу там не был, хотя вроде довольно близко. Семьсот с небольшим километров по трассе, подумаешь, не о чем говорить. В любом случае надо попробовать, — думает Тони Куртейн. Съезжу куда-нибудь на три дня, потом на неделю, потом... Ой-ё! Но даже счастливое судорожное «ой-ё» — это пока только мысленная конструкция, вялый отклик озадаченного ума. До полного понимания происходящего Тони Куртейну еще далеко. Поэтому он не плачет от счастья, а просто открывает на распашку окно, высовывается по пояс и кричит: "Кокорику! Будем считать, что мы с Эдов за правду, как в детстве поспорили, и я проду". Тони месит тесто на пироги, пока Жанна переворачивает котлеты на противне. А Юргис, он что-то в последнее время такой ангел, что даже страшно. Варит в гигантской кастрюле глинтвейн.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 Цыганка мне нагадала, что если зайду ночью на другой стороне в подозрительную бодегу, меня там сразу же изваляют в муке. — Сбылось ужасающее пророчество, — смущенно кивает Тони, отступая от нее на полшага. — Страшное дело эти цыганки, чума. И только теперь, отпустив Эву, чтобы еще хуже ее не измазать, он замечает, что Эва пришла не одна. «Ёлки — Ёлки, — говорит Эду Ланг, — Юстас, ну вы даете. Это сколько же вы по другой стороне ходили, пока нас не нашли? «Не особенно долго», — улыбается Юстас, — «часа полтора». «Так вам же даже пять минут на другой стороне провести мучения, или уже нет?» «А по-разному», — разводит руками Юстас, — «когда как». «Ему нормально, когда все улицы перепутаны», — встревает Эва. «Не фрагментарная путаница, как у нас постоянно случается, а вообще всё не на своих местах. Откуда я, помните, как ты кружку сюда притащила? Из бара два кота». Уго нестроенным растерянным хором откликаются Эдо, Тони и ещё полдюжина голосов. «То есть теперь мы находимся там, где у вокзала костёл Иоаннов и за рынком Халес-река?» — наконец уточняет Тони. «Сегодня, кстати, Иоанны были на Пилимо, где сквер Реформато, а крытый рынок на месте Лукишской тюрьмы. И вместо Сейма здесь булочная. А твоё кафе только не падай, сегодня на Центральном проспекте, который одновременно почему-то набережная нерис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 «Стефан, что ли, дополнительный морок навёл?» — удивляется Эду, но потом понимает, что это просто слёзы текут от облегчения. «Ладно, чего уж, от счастья. Вот тебе весь морок. Стефан тут ни при чём. «Что случилось?» — спрашивает их Эдгар. «Где я? Где машина? Вы вообще кто?» «Ну, ничего себе!» — правдоподобно изумляется Стефан. «Он, когда надо, отличный актёр». «Ты нас не узнаёшь?» «Нормально, получается, стукнулся».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 По дороге Стефан, якобы желая проверить, до какой степени пострадала ушибленная в аварии голова, жадно выспрашивает у Эдгара подробности его жизни. Конечно, ему интересно, когда еще повезет так много узнать о наваждении затмевающим разум и подменяющим память уроженцев этой стороны. Эдо ведет машину и слушает, как Эдгара Блетти Блиса, самого удачливого контрабандиста из всех, кого носила земля, якобы задолбала банковская работа на удаленке. А еще больше локдаун. Летом в Эстонию съездил, и с тех пор никаких путешествий. Даже в какую-нибудь сраной и поехать нельзя.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 Особенно, когда хорошо помнишь, как с тобой то же самое происходило, непоколебимую, естественную, само собой разумеющуюся уверенность, что чужие, никакого отношения к тебе не имеющие воспоминания, и есть твоя единственная, настоящая, других не бывает жизнь. Эдгар внезапно на полуслове обрывает рассказ о том, как работал в Штатах, и говорит. — Синий свет впереди какой яркий, у меня от него голова болит.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 «Отличный чувак и специалист по посттравматическим шоковым состояниям. Это тебе повезло. Короче, всё с тобой будет нормально. Хочешь, зажмурься, чтобы голова не болела. Мы тебя отведём». «Хорошо», — отвечает Эдгар, — «а то у меня от этого яркого света мысли путаются. И слушай, я только что вспомнил Нинку. Вы же Янину знаете? Ну, раз мы дружим, должны её знать. Она от меня, кажется, к маме уехала. Или не к маме... «Короче, куда ты уехала? Я ее своим унынием страшно достал». «Достал», — невозмутимо соглашается Стефан. «Но она все равно скучает и хочет мириться. Звонила мне, расспрашивала про тебя. Если узнать, что ты башкой стукнулся, сразу примчится тебя спасать». «Что, правда? Серьезно? Думаешь, примчиться спасать... Ты не просто так говоришь. Не потому что меня контузило. Ну, чтобы утешить, уменьшить стресс». «Я что, совсем охренел?»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 — Деньги он потребовал из суеверия, — улыбается Эдо. Так и сказал. Когда я за деньги работаю, мне обычно больше фартит. Второй раз пойдёт бесплатно. — А будет и второй раз? И третий, и, может быть, даже десятый. Одного точно мало. Ничего, нам Стефан обещал до конца помогать. «Да — До какого конца? — невольно содрогается Тони Куртейн. «Да — До победного, — смеётся Эдо. Я, сам видишь, похоже, придумал способ готовить ножей.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 а в примыкающем к ней заколоченном кинозале. На икейском диване в цветочек, под агитационным плакатом, изображающим Ктулху в Буденовке, с подписью «Ты запасся попкорном». Нет, ничего хуже, чем объяснять шутки, но для читателей в силу возраста и обстоятельств, незнакомых с советскими агитационными плакатами, всё-таки поясним, что здесь отсылка к знаменитому в своё время плакату «Ты записался добровольцем», созданному художником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 — говорит ему прямо на ухо знакомый голос. — Никаких пропусков. Просто берёшь и приходишь в прачечную. Типа штаны постирать. Стефан на радостях сразу же просыпается, но хмурится, будто сердит. Плохая жизненная стратегия вот так сразу радоваться тому, кто беспардонно тебя разбудил. — Да, это проблемы, — Мрачно зевает он. — Шляется кто ни попадя. Хоть приручай щенка от Удурамуса и для охраны на пороге сажай. Испугал ежа голой задницей. Тебя-то зачем пугать? Ты же, не бойся не просто так, а по делу. В смысле, mm -hmm. с бутылкой пришёл. Честно, был без неё. Но теперь-то, наверное... Точно, слушай, когда тебе надо, это даже круче работает, чем когда надо мне. Что логично. Снова зевает Стефан. Я самый главный тут. Гость почему-то не спорит. Хотя ему-то как раз по статусу не просто можно, а даже положено. Но он только смеётся и достаёт из кармана бутылку шампанского «Вёв Долго разглядывает в полумраке этикетку, наконец озадаченно говорит. «Это нам с тобой, я так понимаю, в небесной канцелярии щедро выписали на представительские расходы «Вёв Но на выходе что-то сломалось. Тоже «Вёв», но сам видишь, как-то не очень она «Клико». «Да ладно, не придирайся к женщине. Вышла замуж, сменила фамилию, потом опять овдовела», — пожимает плечами Стефан.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 — Ну, сам же сказал, чтобы у нас драконы водились, надо было ещё пару здешних тысячелетий назад во всех обитаемых поселениях по проходу в неведомое открыть. Мне эта эпоха не очень-то нравится, если там всё как в учебниках пишут. Но это даже и хорошо. От безысходности сразу кучу проходов открою. Лягу на пол, заплачу и куда получится вознесусь. Зато у нас будут драконы. Круто я придумал, скажи. — Я сейчас убью тебя нахрен, — вздыхает Стефан.